В следующем году в мае месяце пожар был в Гавани на Васильевском острове и в Эрмитаже. Вот как описывает пожар Екатерина II в письме к Гриму: "В один прекрасный и очень жаркий день 25 мая собралась гроза и молния ударила в сараи, где хранятся галеры, и все они сгорели вместе с канонерскими шлюпками. Это случается во второй раз в мою существование." «Все необходимое будет уже это лето выстроено, а старый хлам сгорел, и бог с ним». Зато гавань очистилась. На другой день после этого приключения молния ударила в одну из труб Эрмитажа, которую расколола пополам между старой библиотекой и бильярдной. Дым шел сильный, но огня не было. Весь Петербург сбежался туда, и народ оставался на пожаре с трех часов пополудня до полуночи». то есть не в самом Эрмитаже, а в прилегающих к нему улицах и на набережной, выражая горячее желание, чтобы Эрмитаж был спасен от огня, которого там и не было. В 1804 году сгорел немецкий театр в доме Кушелева, где теперь здание главного штаба. В ночь на 1 января 1811 года загорелся Большой театр через два часа после представления «Русалки». Театр горел ужасно – страшное зарево освещало все улицы Петербурга. Замечательно, что в день его открытия в 1803 году тоже случился пожар, хотя небольшой. Давали балет Мидея и Езон. На представлении присутствовала вся высочайшая фамилия. В то время, когда представлялось разрушение чертогов в огне, одна из кулис загорелась и обломок упал на ногу первого танцовщика Балашова. Балашов был уволен с полным пенсионом, и переломанная нога не мешала ему быть танцевальным учителем. В лучших домах в то время учиться русской пляски у Балашова даже считалось необходимой принадлежностью воспитания девиц. 2 мая 1825 года сгорел очень красивый театр у Чернышева моста, фасадом на фонтанку, где теперь здание Министерства внутренних дел. На Масленице был открыт театр, а на первой неделе Великого Поста он сгорел в три часа. Театр этот освещался газом, и по этому случаю все подозрение в несчастье пало на газ, но оказалось, что пожар произошел от треснувшей печки. После этого пожара явилось четверостишее на тогдашнего военного губернатора графа Милорадовича. Строители забав не любят, видно музы, его несчастливы с харитами союзы, что он не затевал – то все вода снесла или огонь пожрал. 8 августа 1825 года сгорел собор всей гвардии во имя преображения Господня. Пожар начался в первом часу и прекращен в 8 часов вечера. Огонь сперва показался в главном куполе около креста и затем обнял все здание. Причиной пожара, как оказалось, была неосторожность рабочих. которые производили пайку железных листов наверху главного купола и, идя обедать, оставили на месте своей работы жаровню с горячими углями. От собора остались одни стены. После пожара собора богослужения отправлялись в доме генеральши Булатовой. Дом этот теперь принадлежит господину Лисицыну, где устроена была походная церковь. На площади перед домом были поставлены козлы, где повесили новые колокола. Старые колокола от сильного жара расплавились. В 1826 году все окрестности Петербурга, покрытые лесом, горели несколько недель, и дым расстилался повсеместно в городе. Глинка, описывая этот лесной пожар, пел «От блеска не было ночей, и солнце грустно без лучей, как раскаленный уголь тлело». 8 июня 1832 года сгорело большое пространство в московской и каретной частях – Истреблена огнем значительная часть Ямской по обеим сторонам Лиговского и Обводного каналов. Всех домов сгорело 102 каменных и 66 деревянных со службами и флигелями. Император Николай Павлович на пожар прибыл из Петергофа и лично успокаивал на пожаре пострадавших. Пожар начался в половине первого часа на Болотной улице, в пространстве между Свечным переулком и Разъезжей улицей. Затем огонь обхватил Ямскую и после перекинулся на другую сторону обводного канала. Замечательно, что дом Никольского, стоявший в самом жерле пожара, был спасен почти чудесным образом. Людей на этом пожаре погибло 30 человек. На другой день после пожара в одном из полуразрушенных домов вспыхнул вновь пожар, загорелось от левших еще балок сало в количестве семи тысяч пудов. По числу жертв, погибших в огне, Самый страшный пожар в летписях Петербурга был в воскресенье 2 февраля 1836 года.